Зеркало. Зеркало. зеркало – Зеркало несовершенный инструмент, сделанный из стекла, с сподложенный сзади блестящей поверхностью и заключенный в деревянную рамку. Обычное зеркало показывает и отражает те вещи, что помещены перед ним, но делает это неудовлетворительно, поскольку при показе все переворачивает. Чтобы обнаружить изъян, достаточно лишь поднести к зеркалу листок с текстом, и попытаться его прочитать. Письмена окажется невозможно разобрать без мысленного их преобразования. Сказанное относится и к волшебным зеркалам. Порой они показывают вещи, не расположенные непосредственно перед ними, а зачастую находящиеся на большом расстоянии и отдаленные препятствиями. Порой отражают различные объекты, например, тревоги или мечты смотрящего или же магические влияния. Но в обоих случаях необходимо производить в уме корректировку для исправления изъяна зеркала. Ибо кто может сказать, насколько верно то, что оно показывает? Более того, есть возможность заговаривать зеркала, чтобы они показывали не те вещи, в существовании которых можно объективно удостовериться. Таким образом, к зеркалам следует относиться с осторожностью.